«Глава девятнадцатая. Соглашение». «Вы хотели переговорить со мной наедине, Айртон?» — спросил Гленнерван. «Мне кажется, что будет лучше, если при нашем разговоре будут присутствовать майор Макнапс и господин Паганель». «Лучше для кого?» «Для меня». Гленнерван пристально посмотрел на боцмана и послал за Макнапсом и Паганелем. Через пять минут майор и ученый вошли в кают-компанию, выжидающий глядя на Гленнервана. «Сэр», — начал Айртон, — «Я хочу предложить вам сделку, и потому попросил господина Паганелли и майора Макнапса быть свидетелями нашего соглашения. Вы хотите получить от меня важные для вас сведения? В обмен я прошу высадить меня на одном из островов Тихого океана и снабдить предметами первой необходимости». Гленнерван подумал несколько минут. Предложение представлялось ему разумным. «Если я пойду на ваши условия, вы сообщите мне правду о капитане Гранте и Британии?» Да. «Но кто поручится мне?» «Я понимаю, у вас есть сомнения, сэр». «Придется поверить мне на слово? Другого выхода у вас нет». «Хорошо, Айртон, я доверяю вам», — просто сказал Гленнерван. «Вы не пожалеете об этом. Я играю в открытую. Не скрою, мне известно о Гарри Гранте очень немногое. Подробности, которые я могу сообщить, касаются лично меня. Вряд ли они помогут вам напасть на утерянный след». Гленнерван не смог скрыть разочарование. Лицо поганели напротив, словно прояснилось. Это не ускользнуло от внимания майора, и Макнапс который раз задал себе вопрос, «Обычная ли это рассеянность ученого? Или он знает что-то, о чем предпочитает не распространяться?» «Я согласен на ваше предложение, Айртон», сказал, наконец, Гленнерван. «Расскажите все, что вам известно. Прежде всего сообщите, кто вы такой. Я, Том Айртон, боцман Британии, отплыл из Глазго на корабле Гарри Гранта. «В течение четырнадцати месяцев мы бороздили просторы Тихого океана в поисках места для основания шотландской колонии», – начал Айртон. «Я отдаю должное своему капитану. Гарри Грант – человек, созданный для великих дел. Мы с ним попросту не сошлись характерами. Я не умею беспрекословно подчиняться, а Гарри Грант не выносит, когда ему противоречат. Я попытался поднять мятеж среди команды и захватить корабль в свои руки». 8 апреля 1862 года Гарри Грант высадил меня на западном побережье Австралии. Я оказался один на пустынном берегу, всего в 20 милях от перцкой исправительной тюрьмы. Блуждая по побережью, я наткнулся на шайку беглых каторжников и примкнул к ним. Под именем Бена Джойса я стал главарем банды. В сентябре 1864 года под моим настоящим именем я поступил работать на ирландскую ферму. Когда вы рассказали историю капитана Гранта, а потом пригласили нас на яхту, я решил завладеть Дунканом. Остальное вам известно. Конечно, эти сведения мало помогут вам, но больше я действительно ничего не знаю». Гленнерован молчал. Допрос не пролил практически никакого света на темную историю исчезновения капитана Гранта. Оборвалась последняя ниточка. Погасла последняя отчаянная надежда найти отважного шотландца. На помощь брату пришел Макнапс, Айртон. «Мне хотелось бы уточнить некоторые даты», — сказал майор. «Пожалуйста». «Итак, вас высадили на западном побережье Австралии 8 апреля 1862 года?» «Да». «Вы знаете, куда собирался потом направиться Гарри Грант?» «Очень смутно». «Расскажите, ничтожный на первый взгляд факт может подсказать нам решение». — Капитан Грант собирался посетить Новую Зеландию, — произнес Айртон. — Думаю, что, отплыв из Кальяу, он туда и направился. — Вы сами называли дату крушения судна, указанную в документе? — 27 июня 1862 года. Британия вполне могла успеть пересечь Индийский океан к этому сроку. Вот — Вот-вот, — сказал Паганель. — Но в уцелевших обрывках слов ничто не указывает на Новую Зеландию, — возразил Гленнерван. — Это верно, — вздохнул Айртон. Но больше при мне никакие страны Грант не упоминал. Вступайте в каюту, Айртон, и ждите нашего решения», — сказал Гленнерван. Под конвоем двух матросов Боцман удалился. Гленнерван мерил шагами кают-компанию, нервно потирая руки. «Боюсь, что капитан погиб», — сказал он наконец. «Бедные дети! Кто теперь скажет, где их отец?» «Я», — отозвался Паганель. Потрясенный Гленнерван резко остановился. «Вы, Паганель, вы знаете, где капитан Грант?» — воскликнул он. «Да», — ответил географ. «Откуда?» «Все из того же послания». А -а -а, протянул майор, «ну-ну». «Вы сначала послушайте, Макнапс, а потом иронизируйте сколько угодно», — заметил географ. «Я все это время молчал, потому что знал, что вы мне не поверите». «Понимаете, Гленнерван, когда вы диктовали мне приказ для Тома Остина, я не случайно сделал ошибку, которая спасла Дункан». Просто в этот момент слово «Зеландия» не давало мне покоя. Почему? Помните, Макнапс рассказывал Эллен о каторжниках, о крушении у Кемденского моста? Было дело. Он дал ей номер австралийской и новозеландской газеты, где описывалась эта катастрофа. Эллен прочитала заметку и бросила газету на пол, сложив ее таким образом, что были видны только два слога «Ландия». Тут меня осенила мысль, что «Ландия» в документе является частью слова «Зеландия». «Что ж вы раньше этого не заметили, Паганель?» Не выдержал Гленнерван. «Я изучал французский экземпляр документа, более полный, чем другие, а в нем это важное слово отсутствует. А обрывок слова индии который вы сначала считали частью «Индиэнс», «Индейцы», а потом частью «Индижэнс», «Туземцы», поинтересовался Макнабс. «Как вы его теперь переводите?» Третье и последнее толкование Индижанс, лишение, нужда Ну-ка, перепишите послание в окончательной редакции, Паганель Предложил Гленнерован Посмотрим, что получится Паганель взял перо и, провозившись над листом бумаги несколько минут Медленно и внятно прочел следующее 27 июня 1862 года Трехмачтовое судно Британия из Глазгу После долгой агонии потерпело крушение в южных морях у берегов Новой Зеландии. Двум матросам и капитану Гранту удалось добраться до берега. Здесь, терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под долготы и 37 градусом 11 минутой широты. Окажите им помощь, или они погибнут. Паганелю молк. Подобное толкование документа было вполне допустимо. Гленнерван и майор не стали его оспаривать. «Я не хотел зря обнадеживать вас», — продолжал ученый. «К тому же ведь мы все равно плыли в Окленд, который лежит на широте, указанной в документе». «Ну а потом, когда мы от этого пути отклонились, почему вы молчали?» «Это самая неприятная часть нашего разговора», — повесил голову Паганель. «Как бы правильно ни было мое толкование, оно не могло бы помочь спасти капитана Гранта. Со времени крушения судна прошло два года. Капитан больше не давал о себе знать... Значит, он пал жертвой людоедов. Повисла тишина. Паганель сказал страшную правду. Гленарвану казалось, словно он только что потерял близкого человека. Спасибо вам за все, Паганель. Наконец произнес хозяин Дункана. Вы поступили совершенно правильно, никому не сказав о своих выводах. Я сам выберу подходящий момент, чтобы сообщить печальную новость детям капитана Гранта.